Да чего же она обрадовалась? Давным-давно они так не хохотали вдвоем над тем, что только им, мужу с женой, понятно. То есть, если б зашла, скажем, миссис Питерс или еще кто-нибудь, им бы и не вдомек, над чем они с Септимусом хохочут. Вот, сказала она и сбоку приколола Розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива.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 Она всегда будет счастлива, глядя на эту шляпку. Он стал прежний. Он хохотал. Они были вместе наедине, она будет всегда любить эту шляпку.